Славик Аврора был вынужден уехать в свое Пиренейское шато после того, как у него в руках лопнуло наполненное сжатой краской яйцо, якобы от Фаберже, которое подарил ему на день рождения Костя Варяг. Самого Костю Варяга вскоре после этого со средневековым садизмом разрисовали кисточками-нулевками чеченские отморозки, мстившие за Сулеймана. И вся первая неделя на Мальдивах ушла у него на то, чтобы оттереть пемзы, покрывшие все его тело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 Есть во всем этом какая-то грустная ирония. Напиши Залопоносов хороший отзыв о стихах Кобзаря, он, возможно, стал бы частым посетителем русской идеи и получил бы некоторое представление об элите страны, в которой жил. Но он накатал один из своих обычных борзозловонных доносов в несуществующую инстанцию, из-за которой говорят, завернутые в базар продукты портились в два раза быстрее, чем обычно. Особенно Кобзаря возмутил следующий оборот. А если этот мудила обидится на мою ворчливую статью...» «Кто мудила?» — вскипел Кобзарь, схватил телефон и назначил стрелку. Понятно, не Залопоносову, а владельцу банка, к которому по межбанковскому соглашению о разделе газет отошли все издания на буквы от И до У. Было до такой степени непонятно, где искать и за что прихватывать самого Залопоносова, что он был как бы неуловим и невидим. «У вас там есть один обозреватель?»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 Но самым главным были, конечно, его глаза. Мерцавшая в них мыслеформа, точнее всего, могла бы быть выражена лингвистическими средствами так «отдайте денег». И еще в его глазах было такое сумасшедшее желание пробиться туда, где жизнь легка и беззаботна, небо и море сини, воздух прозрачен и свеж, песок чист и горяч, машины надежны и быстры, совесть послушна, а женщины сговорчивы и прекрасны что собравшиеся за столом чуть было сами не поверили в то, что такой мир действительно где-то существует. Но продолжалось это только секунду. «Я хочу что сказать», – застенчиво повторил он, поднял ствол автомата и передернул затвор. «Здесь мы и оставим наших героев. Я думаю, что самое время так поступить, потому что положение у них серьезное, проблемы глубокие» я уже не очень понимаю, кто они такие, чтобы наше сознание шло вслед за этими черными буковками на их последнюю стрелку с самым главным.